Глава двадцать четвертая «Спасибо, у нас все хорошо». Ее голос звучал отстраненно, ровно, безжизненно, словно опровергая своим звучанием только что сказанное. Милена, у которой все хорошо, звучала совсем по-другому, ему ли не помнить. Он помнил все ее настроения, все состояния. И некоторые в последнее время преследовали его чаще, чем остальные. К худу или к добру. Как погода? Ветрено, холодно, но теплее, чем в Москве. Сашке понравился дом? Понравился. А тебе? На какое-то мгновение ему показалось, что она бросит это притворство. Свернет пустой, необязательный разговор, потребовав от него объяснить, зачем он вообще позвонил. И хорошо, что не стало. Правда, он ей все равно не сказал бы. «Мне здесь нравится», — отозвалась она. «И соседи хорошие». «Что ж, это...» «Стоп! Соседи?» Марат нахмурился, припоминая. «Когда я последний раз туда приезжал, дома по соседству еще продавались. Что за соседи?» Молчание в трубке. Потом, насколько я поняла, как минимум один дом уже приобрели. «Марат, ты звонишь меня о соседях расспрашивать? Мы и часа в доме еще не провели». Он скрипнул зубами, но вынужден был отступить. «Не буду мешать. Отдыхайте». «Благодарю». И повесил трубку. Обошлись без долгих прощаний. Без каких-либо прощаний, если уж на то пошло, обошлись. Он бросил телефон на Софу, избавляясь себя от искушения запустить им о стену. Надеялся, после этого разговора его хоть немного отпустит, может в голове прояснится, станет легче дышать, и он, возможно, даже передумывает впутываться в то, что потенциально раз и навсегда гарантированно поставит точку в их браке. Но ничего подобного не произошло. Этот короткий, бессодержательный, в общем-то, разговор лишь убедил его в том, что отступить он не сможет. Слишком жгло осознание, что это конец. Это конец в любом случае. Теоретически ситуацию можно усугубить. Как говорится, всегда может быть хуже. Но в его положении перебирать варианты само по себе уже не вариант. Он только сейчас ощутил, каково это – остаться наедине с собственными демонами, которые скалились на него из теней, мерзко хихикая. Они наперебой предлагают ему – «Всякое!» — подсказывают тот путь, что полегче. «Ну, давай, Марат!» До края пропасти осталось всего пара шагов. «Что ты тянешь, Марат? Знаешь же, на что ты способен!» «Ты же редкая сволочь! Столько раз в своей жизни все рушил, тебе не привыкать!» «Раз она не хочет тебя понимать, значит, ты не нужен!» «Никому ты не нужен!» «Был бы нужен, думаешь, родители бы от тебя отказались. Они просто тебя не любили. И она не любит. Может, и никогда не любила. Мало ли что она говорила, ты смотри, что она сделала. Бросила тебя, сына с собой забрала. Скоро они о тебе и не вспомнят. Прямо как твои родители». Гнусный хохот дьявольских голосков еще звенел у него в ушах, когда он, матерясь про себя, захлопывал дверцу авто и выруливал на объездную. Их отголоски звенели в его распухшей башке, когда колеса мягко шуршали по гравию подъездной. Когда он захлопывал дверцу авто, и, сцепив челюсти, сжал на кнопку дверного звонка. Когда дверь открывалась, и Ника смотрела на него с беспокойством и удивлением. «Привет. Что-то случилось?» «Я не передумал». Вместо приветствия прорычал он, уповая на то, что мерзкие голоса наконец стихнут. «Я это сделаю». В прошлый раз она пыталась его отговорить, но все, чего добилась, короткой отсрочки. Разговор с женой с этой отсрочкой покончил. Марат, у него больше не было ни сил, ни времени на сомнения. «Ника не надо»